Глава девятнадцатая. Обряд. Без четверти полночь мы уже стояли перед гладбищенскими воротами. Сонный и напуганный возница, едва дождавшись разрешения от городоправителя уезжать, рванул прочь, не жалея ни коней, ни карету. Не знала, что извозчики в такое время работают. Не работают, сказал Сокх, напряженно осматривая пустую улицу. Но днем я оставил запрос на ночную поездку. Он подозревал, что за нами могут следить, хотя никаких подтверждений этому пока не нашел. Я была настроена куда оптимистичнее, ведь, в конце концов, если бы за нами следили, то уже давно знали бы о Ашере, и едва ли продолжали бы так беспечно бездействовать. Ашер посмотрел вслед укатившему мужчине. Думаю, добровольцем он не был. Это сейчас совсем неважно Я толкнула калитку и решительно вступила на территорию кладбища. Пойдемте, кажется, там уже все готово. сок нахмурился. «Разве мы не должны дождаться вашего профессора?» «Он уже там», — ответил вместо меня Ашер. Он тоже чувствовал, как искрится насыщенной магией смерти воздух. «Ждет нас что-то интересное», — пробормотала я и пошла вперед на равномерное пульсирование набирающего мощь ритуального круга. сок шел последним. Подгоняемая легким беспокойством, я постепенно все ускоряла и ускоряла шаг, пока сзади не раздалось недовольное требование успокоиться. «Исса, мы не опаздываем», — напомнил городоправитель, которого не радовала перспектива бегать по ночному кладбищу за впечатлительной некроманткой. «Я знаю, просто... странная магия», — закончил Ашер. Он тоже это чувствовал и тоже не понимал, что происходит. Неясность грядущего заставляла быть начеку, потому когда впереди послышался подозрительный звук, мы все насторожились. Кто-то приближался, и этот кто-то был достаточно сильным или самоуверенным, чтобы даже не пытаться скрыть свое присутствие. Когда за деревьями все же стала видна хромающая фигура, мы уже все были наготове. «Вот это приветствие!» — проворчал Ануш, сверкая на нас сияющими глазами. Я отерла руку о пальто. Ладонь неприятно заколола, когда я рассеяла атакующее заклинание. Сок затушил огонек, а Ашер выглянул из-за наших спин. «Переставляйте ногами резвее, Зафар просил поторопиться!» — проскрепел Ануш и, не дожидаясь нас, похромал обратно. «Вообще-то...» Негромко произнесла я исключительно из вредности. Самый медленный здесь все равно вы. Не оборачиваясь, она уж зло на меня цыкнуло, и я невольно вжала голову в плечи. Мы поспешили следом. Ашар взял меня за руку и улыбнулся, заглядывая в лицо. Все будет хорошо. Глаза его светились по-звериному, отражая слабый лунный свет. Это я должна тебя подбадривать. Проворчала в ответ, но пальцы его крепко сжала, ощущая, какой он холодный и неживой. сок позади кашлянул, но никак комментировать наше поведение не стал. Я обернулась и встретилась с градоправителем взглядом. Лицо его почти не было видно, как и самих глаз. Только зрачок горел красноватым огнем, будто в его черепной коробке развели небольшой костерок. Мое базовое заклинание ночного зрения никак эффектно не проявлялось. Если бы какой-нибудь расхититель могил встретился бы нам сейчас на кладбище, я была единственной, кого он бы, скорее всего, не испугался. Идти нам пришлось недолго. Подозреваю, в противном случае Ануш просто отказался бы нас встречать. На пустом огражденном участке, выкупленном кем-то для семейного захоронения, все было готово к какому-то обряду. Тонкие линии магического круга тускло светились зеленым, а расставленные в точках крепления магических плетений свечи горели синеватым пламенем. От круга исходила подавляющая мощь. Мне было тяжело просто находиться рядом. Судя по спокойствию остальных, только мне. Ануш обошел круг и оперся о пограду позади Гортема. сок встал рядом со мной и на профессора смотрел с явным недоверием. Ашер косился с беспокойством на меня. Мы все еще держались за руки, и он единственный почувствовал, как меня начало потряхивать. «Иса?» «Нормально», — прошептала я. Говорить громко не получалось. Профессор сочувственно мне улыбнулся. «Прости, девочка, но тебе нужно это выдержать. Ты единственный некромант здесь. Тебе придется мне ассистировать». «Это же не...» Я не договорила, голос сорвался. В свободном доступе информации о личах было немного, еще меньше — об обряде превращения. Слишком опасным и необратимым он был. Совсем не то, что стоит рассказывать впечатлительным, глупым и оттого бесстрашным студентам. Но сейчас, стоя перед этим кругом, ощущая на себя всю силу, вложенные в него магии и чувствуя, как начинает кружиться голова, я почти не сомневалась. Профессор хотел превратить Ашера в лича, прямо здесь. Это единственный способ узнать, началось ли его превращение. Гортом понял, что я хотела сказать. «Завершить возможное превращение. Что может быть еще проще, правда?» — проворчал Ануш. «А я скажу, что мы могли просто его вскрыть». «Хватит!» На одно мгновение у меня все же прорезался голос. Злость чуть облегчила мое состояние. К сожалению, постоянно злиться у меня не получалось. «Если процесс был начат», — продолжил профессор, проигнорировав своего друга. «Мы его завершим». «Если нет, сердце Лича просто поможет ему лучше использовать магию смерти. В любом случае, нам не придется травмировать мальчика, потому что погрузить его в принудительный сон на время операции мы не сможем». Последнее Гортом произнес, глядя на Ануша. «Он все равно ничего не чувствует», — огрызнулся тот. «А если повредиться рассудком всего лишь из-за того, что понаблюдает немного, как его вскрывают, то зачем вам вообще нужен такой слабак? Предположим, вы проведете вскрытие». произнес сок и поднял ладонь, прося не вмешиваться, когда заметил, как я резко обернулась, рискуя вывернуть ему на ноги весь свой ужин. «Убедитесь, что все так, как и предположила Иса. Что дальше? Этот обряд все равно придется провести». Ануш неохотно кивнул. «Так зачем тратить время понапрасну?» «Особенно, если все уже готово», — самодовольно улыбнулся профессор, который сам это все и подготавливал. «Ашар?» — позвала я. Ладонь вспотела, и я хотела ее вытереть, но он не отпускал мои руки, судорожно в нее вцепившись. Ашеру сейчас было хуже всех нас, потому что решалась именно его судьба. А ты сам что думаешь? Он медленно повернул ко мне голову и смотрел долго, пристально. Тебе ведь плохо? Слишком много магии, я к такому не привыкла, но я справлюсь. Помедлив немного, Ашер кивнул. Тогда я готов. Давайте это сделаем. Гортом довольно потер ладони. В таком случае, будь добр, сними пальто и свитер и ляг в центр круга. головы ко мне». Сам он встал напротив нас у одной из свечей. Мне кивнул на ту, что находилась передо мной. «Иса, тебе нужно быть там. Твоя задача — направлять потоки. Не пытайся их контролировать или сдерживать. Сейчас ты на такое не способна. Если почувствуешь, что что-то идет не так, предупредишь меня». «Поняла». «Прости, девочка, но тебе придется потерпеть». «С сожалением», — сказал он. Я, понимающий, кивнула. Пока Ашер аккуратно складывал свои вещи на широком столбике ограды, я скинула пальто на чугунную перекладину и вступила в магический поток. Ашер спешил как мог, но уже через несколько секунд я почувствовала, как у меня начали дрожать колени, в ушах зашумело. Впервые я полностью ощутила разницу в нашей силе. Невозможно было представить, сколько лет мне понадобится, чтобы хотя бы приблизиться к уровню профессора. Когда бледный, исхудавший и беззащитный Ашар вошел в круг, сил на посторонние мысли у меня уже не осталось. Первое время я даже вдохнуть не могла. Меня словно подсоединили к самому мощному в мире накопителю, и ощущение было такое, будто магия вот-вот разорвет меня на части, так ей во мне тесно. Понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с этим. Вдохнуть я смогла, когда Ашар уже лежал в кругу, вытянув руки вдоль тела. Еще через несколько мгновений я поняла, что означало направлять потоки. Я не просто ощущала магию, я чувствовала, как она разделялась и текла в разных направлениях. Некоторые из этих потоков периодически начинали подрагивать, и мне нужно было успокаивать их, не давать сойти с траектории. Было страшно, что моей собственной магии на это не хватит, что я не смогу сдержать такую сложную громаду своими скромными силами. Но все получалось. Много магии для этого было не нужно, грубая сила тоже не требовалась. В какой-то момент дурнота и слабость отступили, и я даже смогла облегченно вздохнуть. И чуть не подавилась воздухом. Гортам, завершив приготовление, вступил в круг и вынул из кармана своего пальто нож. Я услышала голос градоправителя, но слов разобрать не смогла. Профессор посмотрел на него и тоже что-то сказал. Потом извлек из второго кармана круглый черный блестящий камень, будущее сердце леча и показал Сокху. Я смотрела внимательно на то, как гортом зарезает грудную клетку Ашера, и как в бескровный глубокий надрез вошел камень. Для этого профессору пришлось приложить немалую силу. И магия взбунтовалась. Меня одной не хватало для того, чтобы направлять ее. Мне нужна была помощь, но просить ее было не у кого. Гортым завершал обряд. Сокх и Ануш ничего не могли сделать. Приходилось справляться своими силами. Момент, когда все закончилось, я пропустила. Просто в одно мгновение шум в ушах сменился оглушительным звоном. Меня качнуло назад, и я оперлась спиной о чью-то руку. Морозный воздух холодил мокрый лоб. К моему носу прижали платок. Я не понимала, что происходит, и попыталась его отодвинуть, за что на меня, кажется, начали ругаться. В стремительно сужающемся мире Ашер медленно села ощупывая камень в груди. В следующее мгновение я уже сидела на земле. Сокх поддерживал меня за плечи, продолжая прижимать платок к моему носу. Я завозилась, попыталась отнять его руку, и только услышала недовольное... «У вас кровь, потерпите». «Нужно было взять с собой воду», — ворчала Ануш совсем рядом. «Пришла в себя». Передо мной, все еще без свитера и пальто, на колени опустился Ашер. Было заметно, как от камня под кожей разошлись темные нити. Сердце врастало в своего хозяина, но пока не забилось. В черном его нутре не сияло ни одной искорки. «Я отключилась?» «Ненадолго», — кивнул он, — «но напугать нас успела «А ну ж, сполошился больше всех!» «С удовольствием сдал товарища Гуртом!» «Решил было, что ты себе магические каналы пережгла». «Пережгла?» — спросила я с замиранием сердца. Голос из-за прижатого к голосу платка вышел глухим и неразборчивым, и только благодаря этому нельзя было расслышать, как он дрогнул. Носок, будто что-то почувствовал, или просто вспомнив историю моего отца, крепче сжал мое плечо. «Все с тобой в порядке. Простое переутомление». И я расслабилась. «Все получилось?» Я попыталась постучать пальцем по камню в груди Ашера, но рука была слаба и слушалась плохо, потому получилось лишь пару раз царапнуть его ногтем. Почему он не работает? Нужно время. Убедившись, что я в порядке, Гортом отошел, чтобы затушить свечи и разорвать магический круг. Обряд был проведен, ничего больше мы сделать уже не могли. Оставалось лишь ждать.